Незадолго до трагедии на Петрова было совершено нападение. Позже об этом рассказал его новый заместитель следователю. Неизвестный мужчина набросился на Петрова в подъезде, развил ему очки и часы. Но у Петрова оказалась с собой монтировка, странное стечение обстоятельств, и он, как выразился свидетель, отмахнулся от напавшего. Тот же зам, контактировавший с банкиром в роковой день, указывал на его плохое настроение. Петров выглядел мрачным и подавленным. Плохое предчувствие, наверное, пора отдохнуть. Устал. Дурное предчувствие было и у жены банкира. Когда ей в дверь позвонил сосед и сообщил, что муж лежит в коридоре пьяный, женщина ответила. Он не пьет. Его убили. Розыск шел по двум версиям. Первое — убийство организовано людьми из близкого окружения в банке или их связями с целью получения или сокрытия незаконного налога. Вторая версия — уголовно-преступного направления. Предполагалось, что кто-то пытался вымогать у банкира деньги. Сыщики, с которыми приходилось беседовать, о перспективах дела отзывались без энтузиазма. Тем не менее, о серьезности отношения к работе свидетельствует такой факт. В день гибели Петров восемь раз пользовался радиотелефоном в своей чайке. Все восемь абонентов были... Розыском установлены и проверялись на причастность к преступлению. Сыщики не пренебрегали даже оккультными силами. Дважды, по данным экстрасенса, водолазы делали попытки найти оружие убийства в Москве-реке, на набережной улице Крылатские холмы и в Серебряном бару. Почему у Александра Петрова и его близких было плохое предчувствие? Узнаем ли мы когда-нибудь правду о гибели банкира? Не имея намерений упрекать кого-то в бездействии, нет у меня и доказательств в пользу той или иной версии. Выскажу свое частное мнение. Петров был удобной фигурой для тех, кто создавал финансовую систему новой экономики. Профессионал со связями, не принадлежавший к элитарному советскому слою, Он был достаточно умен, чтобы оценить выдвижение в руководители банка и внимание к нему со стороны сильных мира сего. Он хорошо понимал и ущербность собственной позиции. Кто лучше нас самих знает свои слабости? Можно не сомневаться, что обсуждавшие кандидатуру Петрова изучили не только видимые стороны его биографии, но и заглянули в известное досье. Поначалу никто не жалел о назначении протеже. Банк процветал, появлялись новые связи, но потом ситуация стала выходить из-под контроля. Петров слишком большое внимание уделял не только нейтральному финансовому бизнесу, но и национал-политическим организациям. И хотя он ожидал неприятностей, даже хотел установить на снимаемой квартире подслушивающее устройство, чтобы, зная о слежке, сделать упреждающий ход. Такого скорого финала он не предполагал. Конечно, это всего лишь версия, основанная на разрозненных фактах и субъективных мнениях очевидцев. Она не претендует на истину в последней инстанции, а лишь подтверждает аксиому. Раскрываются лишь те преступления, которые должны быть Раскрытым. Выбор объекта. Убивать можно по-разному. Смерть от рук маньяков-садистов бывает долго и мучительной. Оно и понятно. По мнению психиатров, для таких преступников важен не результат, а сам Процесс. Для бандитов и налетчиков обстоятельства гибели объекта нападения неинтересны.